«Правда или ложь?» Было ясно, что в здание школы нам входить нельзя. Воняли мы нехило. Бедняга брендон разделся до трусов и, едва прикасаясь к одежде кончиками пальцев, засунул ее в мусорный бак позади школы, при этом зажав себе нос другой рукой. Он прекрасно знал, впрочем, как и все мы, что запах секрета скунса толком не выветривается, даже если хорошенько вымыться. «Я принесу тебе что-нибудь одеться!» сказала Холли и помчалась за чистыми вещами в нашу с Брэндоном комнату. «Очень надеюсь, что сегодня мой друг Бизон там спать не останется». К счастью, в интернате имелись свободные комнаты, ожидающие новых учеников. Когда Лу выкидывала в мусорный контейнер зимнюю куртку, на глаза у нее навернулись слезы. «У меня другой нет! Отец меня убьет! Что мне теперь делать?» «Давай скажу, что это я виноват!» — вырвалась вдруг у меня, я тут же пожалел об этом. «Мистер Элвуд и так меня недолюбливает». «Интересно, что он со мной сделает, когда узнает, что я испортил одежду его любимой дочери?» «Тогда уроки превращения обернуться для меня одним сплошным кошмаром». Лу удивлённо посмотрела на меня. Кажется, она не верила, что я это серьёзно. Так как Лу молчала, я смущённо предложил. «Кстати, у Берты две зимние куртки. Может, она тебе одну одолжит, если тебе размер подойдёт?» На губах Лу появилась слабая улыбка. «Тогда я сразу могла бы её расспросить». «Ну, хотя бы попытаться. Только вот что делать, если она разозлится?» «Если она разозлится, беги. Ты же быстро бегаешь», — посоветовал я. Самая прекрасная в мире девочка в Аппите храбро кивнула. «А я займусь труди», — вызвался Фрэнки. «Посмотрим, что она скажет». Чтобы приготовить для Брэндона новую комнату, пока он мылся, нам пришлось обратиться за помощью к Тео и Шерри. Тео пребывал в мрачном настроении, и он лишь кивнул, не говоря ни слова. Казалось, от того беззаботного дня, когда он давал мне советы, как флиртовать с девочками и ухаживать за когтями, нас отделяет вечность. С ним-то что случилось? Вечером, изрядно устав после этого богатого на события дня, я устроился у себя в комнате со школьным ноутбуком, чтобы написать приемной матери Анне, что у меня якобы все хорошо. Если бы я только мог вот так запросто написать моим настоящим родителям. Беспокоятся ли они обо мне хоть иногда? Однажды мы с Ми гуляли в горах одни и совсем забыли про время. Домой вернулись уже после заката. Заметив поблизости следы самца гризли, мама страшно испугалась за нас, подняла на уши всю округу, распугала бесчисленное зверьё и в конце концов загнала совершенно сбитого с толку медведя, который весил в десять раз больше её. Она как раз собиралась напасть на него, а тут и мы как раз вернулись, довольные и, разумеется, совершенно невредимые. «Ух, как же она тогда больно схватила меня за загривок и хорошенько протрясла!» Зазвонил мобильник. Очень неожиданно. Я порылся в ящике письменного стола в поисках телефона. Я им почти не пользовался. Держал только, чтобы мне могли позвонить приемные родители. Других друзей среди людей у меня не было. Может, это Анна? Может, она тоже как раз думала обо мне? Я нажал зеленую кнопку. «Это Эндрю». «Жаль, что ты отказался от встречи». Я похолодел. «Эндрю Миллинг. Мой самый страшный враг. Он долго хранил молчание и вдруг просто взял и позвонил. Горль у меня пересохло, не мог даже сглотнуть. Ваши люди были не слишком вежливы». В трубке послышался смех, резкий, словно острый нож. «Да неужели? Нужно будет их пожурить? Знаешь, твой отказ меня очень разочаровал». — Вчера я хотел тебе кое-что показать, в надежде, что ты передумаешь. — И что же? — спросил я, хоть и не был точно уверен, что хочу это знать. — Оборотней, которых за последние недели уничтожили в скалистых горах. Охотники убили. Просто застрелили. Желудок свело судорогой. — Нет, мне эти смерти тоже не небезразличны, но что именно он хотел мне показать? Положенные в ряд окровавленные тела? «А что, если там кто-то из моей семьи?» Я задохнулся от ужаса. «Нет, нет, это невозможно!» «Почему вам нужен именно я? У вас же наверняка достаточно помощников!» «Да, и с каждым днём их становится всё больше. Не далее, чем вчера ко мне примкнули два оборотня пумы с острова Ванкувер. Ну, у нас с тобой очень много общего, и меня сильно заденет, если ты не передумаешь. У тебя всего два пути. Или ты встаёшь на мою сторону, или...» Он не договорил. У меня по телу побежали мурашки. Моя жалкая человеческая шерсть пыталась встать дыбом. «Все в порядке, не нервничай. Здесь, в школе, ты в безопасности», — успокаивал я себя. «Тут ты на своей территории». «Мне очень жаль, но я не могу». Последовало ледяное молчание. Надо было положить трубку, но я словно окоченил. На этот раз Эндрю Миллинг сохранил спокойствие. «Ты недооцениваешь мои возможности. У меня есть способы заставить тебя передумать», — сказал он. «Если ты не одумаешься и не примкнешь ко мне, случится нечто страшное, что разобьет тебе сердце, и виноват в этом будешь только ты». Я не мог выдавить из себя ни слова. Что разобьет мне сердце? Что он задумал? «Ты ведь не догадываешься, что я хотел сказать тебе при встрече?» — продолжал Миллинг. — Ну что ж, могу сказать сейчас. Я молчал. Хочу ли я это услышать? Или лучше сразу нажать кнопку и выбросить мобильник в туалет? Я вдруг почувствовал себя ужасно одиноким. Ах, если бы здесь был Брэндон, мой спокойный и сильный друг... Не знаю, интересуют ли тебя еще твои настоящие родители. Я тут от нечего делать попытался их найти... «Тебе интересно, что мне удалось узнать?» Меня катила горячая волна страха вперемешку с радостным ожиданием. «Да?» — слетела с моих губ помимо моей воли. «Я так и думал. Есть хорошая новость и плохая новость. С какой начать?» «С хорошей», — прошептал я, на большее не хватило сил. «Они живы!» «Хвала небесам!» Я скорчился на стуле, коснувшись лбом деревянной поверхности стола. «Мама и папа, и Мия живы!» «Спасибо, спасибо, спасибо!» Вслух выговорить я этого не смог. Горло перехватило. Комната плыла у меня перед глазами. Я ничего больше не видел. Из глаз стекли слезы. но «Ну, теперь плохая новость!» Голос Миллинга звучал холодно и злорадно. Я сжал телефон. «Они до сих пор сердятся на тебя. Особенно отец». Он очень разочарован, что ты теперь среди людей, и считает тебя предателем. Короче говоря, родители не желают тебя видеть». «Что?» — не понял я. «Ну да, мы с отцом в самом деле поссорились, и это доказывало, что Миллинг действительно говорил с моими родителями. Но неужели они меня до сих пор не простили?» «Это неправда?» «Да неужели? А что же тогда правда? Только то, что тебе нравится?» «Вы хотите меня обдурить?» — выпалил я. «Ты отказался от них так же, как отказался от меня. Ты думаешь, такое прощают?» Мне хотелось сломать телефон. Я уже знал, что и в обличии человека обладаю недюжиной силой. Я мог бы запросто раздавить его в руке, но я хотел узнать еще кое-что. «Где сейчас мои родители? Они в Елоустонском заповеднике?» Он снова засмеялся, на этот раз с издевкой. «Ты что, забыл, Карак?» «Ты же упустил свой шанс. Мне нечасто отказывают. А ты только что отказал мне во второй раз». «Потому что вы намерены вредить людям», — прорычал я, терпение мое кончилось. «Но я предупрежу людей. Они узнают, кто вы такой!» Короткие гудки. Он положил трубку. Я был весь в холодном поту. Дрожащими руками я сорвал футболку, бросил ее на пол и полез в шкаф за зачистый. Нашлась одна, последняя лежала скомканная в дальнем углу полки. Шатаясь, я вышел из комнаты, на двери которой огромными солнечными буквами было написано «Карок». Я медленно переставлял ноги, стараясь не упасть, и выл в голос. Мне было так же плохо, как в тот день, когда я сбежал из школы, и меня чуть не подстрелили. Сначала я хотел пойти к Холли и Брендону и все им рассказать, но потом инстинкты подсказали мне другой путь — Есть только один человек, который может и, главное, хочет мне помочь. Это Джеймс Бриджер. Его квартира находилась на том же этаже, только в другом крыле. На двери вместо имени красовалась старая табличка с техасским автомобильным номером. Я постучал в дверь. Тишина. Я осторожно нажал на ручку, и дверь подалась, она была не заперта. «Мистер Бриджер!» — осторожно позвал я. Просунув внутрь голову, я учуял запахи книг, металла и пластика. Я оглядел комнату. На письменном столе громоздились три монитора и фотография темноволосой женщины с маленьким мальчиком на руках. Малыш смеялся. Мой взгляд скользнул дальше, к дивану, где лежали разобранные на части электронные приборы и пачка распечаток. На полках рядом с диваном теснились путеводители по двум десяткам стран, стереосистема и горшок с кактусом. «Наверное, Бриджер на улице. Мне нужно его найти». Спотыкаясь, я вернулся в свою комнату, распахнул окно и тут же превратился в пуму. Опираясь на большие мягкие лапы, я выбрался по поросшим травой гранитным блокам наружу в ночь. Вскоре я почуял запах Бриджера. Он в обличье койота направился к реке. Он тоже меня учуял и, легко ступая по снегу, подбежал ко мне. — Карок, тебе же нельзя выходить из здания школы! — услышал я в голове его удивленный и сердитый голос. Я подполз к нему и свалился без сил просто сидел, скорчившись на холодной голой земле под какой-то сосной, не представляя, что когда-нибудь снова смогу подняться. — Он сказал, что нашел моих родителей. Он сказал, они не желают меня видеть. Бриджер тут же все понял. — Не верь ему. Не верь этому подлецу, он лжет. Он присел рядом со мной коснулся острой мордой моего плеча. В обличии человека он бы меня обнял, и странным образом именно это меня доконало. Ведь его расположение так много значило для меня. Я доверял ему больше всех в этой школе. Но он также сказал, что они живы, а в это я хочу верить. — Я понимаю тебя, — тихо и спокойно ответил учитель. В его мыслях промелькнул образ мальчика с упрямым выражением лица. — Я догадался, что он думает о сыне. О подростке оборотни которому так и не удалось понять, кто он такой и кем хочет быть. О молодом человеке, который, если он еще не умер, брел по жизни, не разбирая дороги. «Милинг хочет тебя сломить. Он не может смириться с тем, что другой оборотень по его отверг». Я охнул. «Я ведь еще сглупил. Сказал, что предупрежу людей о его планах. Всех людей, чтобы ему помешать». «Паршиво». Бриджер развернулся и внимательно взглянул на меня умными карими глазами. «Он как-то намекнул, где теперь твои родители?» Я покачал головой. «Как смешно выглядит этот человеческий жест в исполнении пумы!» Я тут же возненавидел себя. «Что сказали бы мои родители и Мия, если бы увидели меня таким? Стали бы презирать за то, что я уже больше не на сто процентов хищная кошка?» «Милинг солгал или сказал правду?» Бриджер не настаивал, чтобы я вернулся в школу. Он просто остался со мной в заснеженном лесу и сидел рядом. Близко-близко, пока я не пришел в себя. Странно, но на следующее утро мне не составило большого труда заступиться за Лу перед ее отцом Айсидором Элвудом. Он, как всегда, явился на урок в коричневом пиджаке и свежевыглаженной рубашке. Увидев меня, учитель помрачнел. — Это я виноват в том, что случилось с курткой Лу, — просто сказал я. Я разозлил Лероя. Если бы мы встретились в лесу, в наших звериных обличьях, он бы точно попытался пригвоздить меня рогами к ближайшему дереву. Но в человеческом облике рогов у него, к счастью, не было. Мне пришлось вытерпеть поток брани. Там было что-то вроде бессовестное создание, полное отсутствие воспитания, чего от хищника еще ждать, и фактически уголовно наказуемое порча имущества. Но я даже бровью не повел. «Мне было, ну, абсолютно все равно, что он обо мне думает». Лу переводила взгляд с отца на меня и бледнела, и краснела попеременно. В конце концов, красноречие мистера Элвуда иссякло. «Надеюсь, ты запомнишь все, что я тебе сказал, иначе я буду вынужден доложить о тебе, мисс Кристалл, понятно?» — закончил он. «Да, сэр», — ответил я, и, наконец-то, смог сесть на свое место. «Но ненадолго». Меня, конечно, тут же вызвали и заставили перед всем классом выполнять сложное упражнение на превращение. Мистер Элвуд даже настоял, чтобы я сделал стойку на голове и при этом превратил ступни в лапы. И, о чудо, у меня все получилось. Явно недовольный тем, что я справился, Элвуд проворчал. «Ну ладно, Карак, садись!» И для разнообразия вызвал помучить Берту. Все ведь знали, что у нее превращения не получаются. Потом у нас был английский у мисс Кэллоуэй, затем история и география. К счастью, Лерой, мой сосед по парте, уже успокоился и даже дал мне списать, когда речь зашла о столицах европейских государств. Когда уроки закончились, Лу собирала тетрадки в сумку как-то особенно неторопливо. Я тоже долго провозился, сам не знаю почему. Мы вдруг остались в классе одни, в полной тишине. Слышно было лишь наше дыхание. Шаг, еще шаг. И вот уже Лу Элвуд стоит передо мной, убирает от лица длинные темные волосы и серьезно, изучающе смотрит на меня. «Почему ты это сделал? Почему выгородил меня перед отцом?» «Я лишь посмотрел на нее. Потому что ты мне нравишься, — подумал я. Хорошо, что сейчас она не могла читать мои мысли. Просто так». «Это было здорово», — Лу смущенно улыбнулась. «Кроме тебя никто бы так не поступил». Иногда ты бываешь совершенно особенным мальчиком. Зачастую я вовсе не мальчик. Ты пума, я знаю. Тёплый блеск её глаз чуть не подкосил меня. Может быть, тогда же лучше, — закончила она. Я спрашивал себя, не ослышался ли я. Алло уже закинул рюкзак на плечо. — Ну что, идём? Говорят, сегодня будет лазанья? Я ненавидел лазанью. «Класс — Класс, — ответил я, — обожаю лазанью. И мы отправились в столовую.